Шаг второй. Оценка руководителей и выстраивание организации, ориентированной на миссию. Выстраивание компании готовит ее к переходу от компании, ориентированной на обучение и изучение и привлечение ранних евангелистов, к компании, вкладывающей все возможные ресурсы в то, чтобы найти и привлечь массовых покупателей. Чтобы это произошло, вам надо убедиться, что топ-менеджмент компании в состоянии управлять такими критическими изменениями. Оценка руководства компании может стать болезненным испытанием и для отдельных людей, и для всей компании. Этот процесс должен происходить под контролем и руководством управления. На этом шаге вам предстоит попросить управления оценить генерального директора и топ-менеджмент компании, разработать ориентированную на миссию культуру и структуру компании. А Оправления оценивает генерального директора и руководство. Когда вы дошли до этапа выстраивания компании, наступает время оправлению взглянуть на ситуацию внутри компании и решить, сможет ли компания масштабироваться, если во главе ее будет стоять этот генеральный директор и это руководство. Чтобы дойти до этого этапа, компании нужны были такие люди, как Марк из Бета Шит. увлеченные идеей провидцы, способные сформулировать захватывающее видение, достаточно гибкие, чтобы постоянно находиться в процессе обучения и изучения, неунывающие, когда случаются многочисленные неудачи, умеющие оперативно отреагировать и использовать полученные знания, чтобы получить первых покупателей. Далее же вырисовывается иной круг задач. Необходимо найти массовых потребителей на другой стороне пропасти и добиться роста кривой продаж. Эти новые задачи требуют других навыков. Для трансформации компании необходимо, чтобы ей руководили такие люди, и во главе стоял такой генеральный директор, которые были бы чистыми прагматиками. Они должны быть в состоянии создать и сформулировать ясную миссию компании и делегировать ответственность вниз, распределяя ее между департаментами, которые в свою очередь стремятся к достижению едины для всех целей. До сих пор правление было вполне удовлетворено профессиональными навыками генерального директора и руководства компании, но сейчас ситуация осложняется тем, что необходимо полагаться не на то, что было сделано, а оценить то, что эти люди в состоянии сделать в будущем. В этом парадокс успешных предпринимателей-основателей. Их успех, как правило, предрекает их отставку. Далее перечислены некоторые характеристики предпринимателей и руководства, необходимые компании в зависимости от стадии ее развития. Праслушав их, скажите, что должно было бы сделать правление Байта Шид с Марком? Итак, период, когда компания управляется основателем, обучение и изучение. Сам руководитель выступает в роли суперзвезды, занятой 24 часа 7 дней в неделю. Ему присущи оппортунизм и гибкость. Он ненавидит и отрицает процесс. Стиль управления такого человека авторитаричный и харизматичный. Он все держит в своих руках. Он фокусируется на высокой страстной мечте, видении и видит порядок в хаосе. Управление, ориентированное на миссию. В ее главе стоит лидер, который занят работой столько, сколько потребуется. Его деятельность ориентирована на миссию и цель. признает процесс и, если нужно, ориентирует его на миссию, делегирует управление департаментом, контроль регулируется миссией и координации действий. Он сфокусирован на миссии и быстро реагирует на меняющиеся обстоятельства. Управление, ориентированное на процесс. Во главе стоит человек, умеющий управлять исполнением планов, целями, процессами и людьми. Он занят полный рабочий день с девяти до семнадцати. Деятельность такого руководителя ориентирована на процесс и цель. Может быть бюрократичным. Контроль каскадируется вниз по уровням управления. Он сфокусирован на исполнении и повторяемости процессов. Самая важная роль, которую играют основатели, это их персональный вклад в развитие компании, будь то продажи или разработка продукта. Будучи провидцами в технологии или в бизнесе. Основатели, руководящие компанией, являются лидерами благодаря своим личным качествам. Но со временем, когда компания растет, ей нужен уже не харизматичный лидер-суперзвезда, а скорее тот, чья деятельность будет ориентирована на реализацию миссии и достижение цели. На этой стадии лидеру надо уметь ненавязчиво транслировать цели вниз структуры компании и передать ориентированное на миссию лидерство на уровень департаментов. На этом этапе от генерального директора уже не требуется работать 24 часа 7 дней в неделю. Достаточно быть на работе столько, сколько необходимо для нормального функционирования компании. Еще одно важное различие планирования. На стадии обучения и изучения требовался оппортунистический и гибкий лидер. Но по мере того, как компания растет, Ей все больше нужны лидеры, которые умеют управлять большой командой, сфокусированной на реализацию единой миссии. На этой стадии, ориентированной на миссию, формируется иерархическая структура. Ответственности принятия решений делегируются вниз иерархической структуры и распределяются, так как один человек уже не в силах все контролировать. Сохранить в такой выросшей компании гибкость и умение быстро реагировать – главная задача управления, ориентированного на миссию. Превращение группы по развитию потребителей в ориентированную на миссию организацию может оказаться недоступно пониманию основателя и его команды. Некоторые не могут перестать быть авторитарными правителями и стать лидерами. Другие понимают необходимость трансформации и адаптируются к изменившимся условиям. Правление должно решить, к какому типу относится основатель и его команда руководителей. Такое решение требует тщательного анализа всех за и против отстранения основателей. Когда управление видит необходимость в другом лидере, таком, который поможет превратить команду по развитию потребителей в ориентированную на миссию компанию, оно пытается сказать следующее: может пора нанять более опытных руководителей. Если основатели и нынешние руководители хотят покинуть компанию, ну что ж, хорошо, мы в них больше не нуждаемся. Время обучения и изучения прошло. Основатели ведут себя слишком индивидуалистично и капризно. Гораздо проще и спокойнее будет управлять компанией без них. Обычно так и происходит. Особенно это касается компаний на существующих рынках, где разрывы между раневангелистами и массовыми потребителями практически нет. И на первый план выходит исполнение и процесс. Генеральный директор, основатель, который стремится всеми силами завоевать новый рынок, вместо того, чтобы пользоваться возможностями, которые предлагает существующий, просто кость в горле инвесторов и верный кандидат на отстранение. Сам, не ведая того. Все же не существует пока единого мнения о том, каким стартапом скорее грозит провал в долгосрочной перспективе. Тем, кто полностью отстранили отдел своих основателей. Или тем, кто позволили им слишком долго занимать свою должность. В некоторых стартапах, особенно тех, что связаны с новыми технологиями, жизненный цикл продукта трагически короток. Независимо от того, выходит ли компания на новый, существующий или ресегментированный рынок, непреложный закон таков, что через три года она столкнется с проблемой конкуренции. Опасность может исходить от небольших компаний, которые успели подрасти. От крупных, которые решили, что рынок вырос достаточно, чтобы они тоже вышли на него, от смены ключевой технологии, лежавшей в основе решения стартапа. Столкновения с угрозами со стороны конкурентов требуют от стартапа умения обращаться с ресурсами и обладания предпринимательскими и креативными навыками. Раз за разом повторяется одна и та же история: стартапы только начиная жить, отступаются и погибают на радость ненасытным конкурентам. А все потому, что утратили главный ген своего ДНК — способность к инновациям, обучению и изучению. Причина — новая команда руководителей, которая была приглашена для того, чтобы помочь компании вырасти в прибыльный бизнес, не смогла рассмотреть вообще никакой ценности в словах основателей, которые говорили о необходимости внедрить еще пару-тройку новых вещей, и при этом не могли принять основанную на процессе организацию. Основатели были просто отстранены, и это дорого обошлось. В условиях перегретой экономики, когда инвесторы могут получить быстрый возврат на инвестиции через выход на биржу, никакие слияния или поглощения их не волнуют. Они в состоянии рассмотреть в компании краткосрочную ценность, вложить деньги и получить свой доход от продажи доли в компании задолго до того, как случится следующий кризис инноваций. На тех рынках, в которых стартапу нужно заботиться о долгосрочной ценности, правлением и инвесторам стоит хорошенько подумать, прежде чем отстранить креативного талантливого основателя, который очень пригодился бы в предстоящей схватке с конкурентами. Концепции лидерства, ориентированного на миссию и гибкие организации, способные к оперативному реагированию, представленные нами в этой главе, предлагают инвесторам и самим предпринимателям рассмотреть альтернативный путь. Можно, конечно, представлять себе всего два варианта управления: понедельник, день управления основателем, вторник, день строгих костюмов и процессов. Мы предлагаем третий путь, позволяющий команде основателей посмотреть на свою деятельность шире, сфокусировать компанию на выполнении ближайших задач и создании условий преодоления пропасти. Б. Формирование структуры и культуры, ориентированных на миссию. Бета-шит наглядный пример того, что происходит с компанией, у которой нет определенной миссии. Марк провел свою компанию через этапы выявления и верификации потребителей. Доказательство тому его боевые шрамы. Марк был убежден, что он единственный обладатель видения Бета-шит и видел только тот путь, которым, по его мнению, должна была в тот момент идти компания. Тем не менее, одна из его главных ошибок состояла в том, что ему ни разу не пришло в голову убедиться, разделяют ли правления и совет директоров, не говоря уже об остальной части компании его видение. Новые руководители, приглашенные Марком для управления продажами, маркетингом и разработкой, действовали как наемные работники, а не как заинтересованные собственники. Частично в этом была ошибка Марка. Он выбирал людей на должность руководствуясь не совпадением их взглядов с его собственными, а числом страниц в их резюме. Частично это была ошибка правления компании. Оно не подсказало Марку, как важно нанимать сотрудников, разделяющих его видение. Яркий пример безыдейности деятельности руководства. По инициативе одного из членов правления в вице-президенте по продажам был предложен кандидат, который только умел, что просиживать штаны в офисе. Также важным упущением было то, что Марку надо было бы стать евангелистом у себя в компании, так же, как он это делал для других людей, транслировать видение своей команде, распространять его в компании. Если бы все эти детали были учтены, тогда, к моменту, когда бета-шит стала расти, Управление компании, руководство, сотрудники все разделяли бы единое видение. Вместо этого на лицо был диссонанс и в стиле управления, и в понимании того, что делает компанию уникальной, что, собственно, означало ее скорый конец. Определение своей корпоративной миссии. Итак, как избежать ошибок Марка и сделать миссию источником жизненных сил компании? Стержень организации, ориентированной на миссию, формулировка миссии. Многие стартапы решают, что им тоже нужна миссия, потому что директора видели такое в своей прошлой компании и считают, что это солидно иметь миссию. Или, может, инвесторы велели сформулировать миссию, чтобы было, что вставить в презентацию. Ни в том, ни в другом случае миссия не будет означать то, чем компания живет и дышит. Откуда же берется живая миссия? Вы только что завершили долгие трудоемкие процессы выявления потребителей, их верификации, расширения их базы, определяя, проверяя и исполняя свою миссию. Формулировка, которую вам сейчас надо разработать, это дальнейшее развитие того, что вы предлагали на этапе выявления потребителей, к чему возвращались на этапе верификации потребителей и проверяли на самих потребителях на этапе расширения базы. Целью первых определений миссии было помочь потребителям понять, в чем заключается уникальность вашей компании и продукта. Возможно, миссия сформулирована у вас на сайте или ваши продавцы вставляют ее в свои презентации. На этапе выстраивания кампании вам нужно другое определение. Теперь оно нужно вам и вашей компании, а не потребителям. Оно состоит из абзаца двух и рассказывает вам, вашему управлению и вашим сотрудникам. Как вы будете преодолевать пропасть от ранев ангелистов к массовым потребителям и управлять кривой роста продаж? В этом определении должны быть особые слова, чтобы рассказать каждому, зачем он пришел сюда работать, что ему нужно делать и как он поймет, что делает это хорошо. А еще там надо упомянуть запретные для презентации потребителям слова «выручка» и «доход». Пример четко сформулированной миссии. Живая миссия «Кафе Пресс» — компания, предлагающая частным лицам и группам создавать собственные магазины по продаже футболок, чашек, книг, CD-дисков. Наша миссия в «Кафе Пресс» — помочь потребителям создавать магазины по продаже широкого ряда потребительских продуктов. Наша цель — убедиться в том, что они считают нас лучшим интернет-сервисом, который позволяет создавать и продавать CD, книги и различную печатную продукцию. Вот как мы собираемся добиться этого. Мы собираемся предложить им ряд высококачественных продуктов и удобных сервисов на простом в использовании сайте. Успехом мы будем считать, если средний чек составит 45 долларов. В то же время мы будем помогать нашим клиентам вести продажи, предлагая им маркетинговые инструменты для выхода на потребителей. Плата, которую мы собираемся брать за свои услуги, будет такой, чтобы клиенты сочли ее адекватной, но чтобы наша маржа составила не менее 40 процентов. Наш план на следующий год — добиться выручки в 30 миллионов долларов и сделать бизнес прибыльным. Поэтому нам необходимо 25 тысяч новых клиентов в месяц. При этом мы собираемся бережно относиться к окружающей среде. Мы будем распечатывать наши документы на пригодных к переработке материалах, использовать экологически чистую упаковку и нетоксичные расходные материалы. Мы будем заботиться о своих сотрудниках, Медицинская страховка, включая стоматологию, потому что чем дольше они остаются с нами, тем успешнее наша компания. Мы также предложим всем нашим сотрудникам получить опционы, потому что их заинтересованность в доходах компании означает долгосрочное процветание для нас всех. Прислушайтесь к формулировке этой миссии, предложение за предложением. Из нее любому сотруднику ясно, зачем он пришел сюда работать. Что ему нужно делать и как он поймет, что делает это хорошо. Исполнение корпоративной миссии. Большинство организаций тратят огромное количество времени на красивую формулировку миссии, чтобы было, что показать за пределами компании, и не делают ничего внутри своей компании, чтобы действительно воплотить ее в жизнь. Я сейчас расскажу, как сделать это по-другому. Во-первых, корпоративная миссия, которую вы сейчас развиваете, предназначена для самой компании. Можете придумать отдельную версию, которая понравится потребителям и инвесторам, но цель не в этом. Во-вторых, миссия должна быть ориентирована на действия. Она опишется, чтобы сотрудники каждый день понимали, что им делать. Она должна быть сфокусирована на исполнении и на том, чего компания должна достигнуть. Если вы все делаете правильно, то ваша корпоративная миссия поможет сотрудникам принимать решения на местах и действовать по обстоятельствам, не теряя из виду общую картину коллективного дела. Исполнение такой действенной миссии очевидный признак того, что стиль управления трансформируется от предпринимательского к ориентированному на миссию. Генеральный директор использует эту возможность, чтобы создать заинтересованность в делах компании. и добиться единогласия среди всех высших руководителей, а также и среди основателей, которые могут не занимать исполнительские должности. Если нужно, генеральный директор может привлечь и других сотрудников, чтобы убедиться, что формулировка миссии разделяется коллективом и укоренилась в его сознании. В процесс должно быть вовлечено и правление, чтобы обеспечить окончательное утверждение миссии и ее внедрение. Далее описан приблизительный шаблон разработки корпоративной миссии на примере кафе-пресс. Когда будете формулировать и переформулировать свою миссию, помните, нет правильных или неправильных ответов на вопросы. Проверить, насколько удачно вы справились с формулировкой, можно будет по тому факту, поймет ли новый сотрудник, прочитав постулаты миссии, что представляет собой компания, в чем заключается его работа и что ему делать, чтобы добиться успеха. Не забывайте, формулировка миссии компании, выходящей на существующий рынок, отличается от миссии компании на новом или на ресегментированном рынках. На существующем рынке миссия отражает цель достижения прямой роста продаж. Она описывает, как компания продолжать неустанно трудиться над выполнением задуманного и при этом постоянно следить за жизненным циклом продукта и за ситуацией с конкуренцией. На новом рынке миссия компании отражает стремление достигнуть роста продаж по типу кривой в виде клюшки. Основной упор делается на экономное расходование ресурсов, продвижение с помощью раневангелистов и выращивание рынка. На ресегментированном рынке описание миссии сфокусировано на брендинге и позиционировании, необходимых для создания уникального и отличного от других имиджа компании. Шаблон для разработки корпоративной миссии. Зачем сотрудники приходят на работу? Чтобы сделать кафе-пресс крупнейшим в мире магазином по продаже продукции с индивидуальным дизайном. Чем они должны заниматься весь день? Убедиться, что потребители считают нас единственным сервисом, на который они отправятся в сети для создания и продажи сиди, книг и различной печатной продукции. предоставить продавцам клиентам маркетинговые инструменты, чтобы они могли выйти на своих потребителей. Быть хорошим гражданином, распечатывать наши документы на пригодных к переработке материалах, использовать экологически чистую упаковку и нетоксичные, но практичные расходные материалы. Как они узнают, что сделали свою работу хорошо? Потребители говорят, что Кафе Пресс — это лучший сервис в мире по продаже и покупке товаров с индивидуальным дизайном. Потребители считают абсолютно справедливым и адекватным соотношение цены и прекрасного сервиса. Клиенты часто возвращаются в среднем каждые три недели. Цели для выручки и доходов компании. Размер среднемесячного чека — 45 долларов. Приобретение 25 тысяч новых потребителей в месяц. Рост выручки до 30 миллионов долларов к концу следующего года. 40-процентная маржа. защищённость сотрудников, опционы и полная, включая стоматологию, медицинская страховка. Распространение миссии в компании. Формулировка корпоративной миссии — это очень важно. Но это только начало. Культура, ориентированная на миссию, должна быть присуща всей компании, а не только департаментам, которые имеют дело с потребителями. Для этого руководству нужно твердо знать, что сотрудники различных подразделений придерживаются одной и той же коллективной цели. Это требует постоянного налаженного общения внутри компании. Шаг четвертый – это дальнейшее развитие процесса ориентированного на миссию, когда каждый департамент разрабатывает собственную формулировку корпоративной миссии. Эти формулировки на местах будут отвечать на те же вопросы, что и общая корпоративная. Зачем люди приходят на работу, чем они занимаются весь день и как они узнают, что делают это хорошо. При этом версии департаментов будут учитывать специфику соответствующих подразделений.